Глава одиннадцатая По дороге к дому матери я приобрёл любимые лакомства дочек и вскоре притормозил возле роскошного особняка, в котором проживала моя родительница. Надо сказать, что благодаря неисчерпаемому финансированию с моей стороны Дина Снежинская жила в собственном маленьком государстве, где законы и правила устанавливала она сама. Штат прислуги, телохранители с накачанными мускулами. Расходы на огромный дом-дворец, расходы на питомцев. Мать обожала мальтийских баллонок, их у неё было пять. Услуги пластического хирурга, непрерывный шопинг в разных концах мира. В общем, моя матушка обожала себя любимую, жила на широкую ногу и ни в чём себе не отказывала. Появившись на пороге её роскошного дома, Я сразу же окунулся в царящее там оживление и аппетитные запахи. По сердцу резанула остриём разница. Этим утром мой собственный дом показался мне безжизненным и пустым. «Папа! Папочка!» — прыгали вокруг меня Марика и Рая. Обе дочки были наряжены в новые платья и туфельки, а их светлые волосы были уложены в прически. Видимо, бабушка решила сменить им гардероб, потому что дома малышки предпочитали то же, что любили их сверстницы, шорты, джинсы и футболки. Я зацеловал обеих. Старшую посадил себе на плечи, а младшую взял на руки. «Папа, а где мамочка?» Запустив пальчики в мои волосы, поинтересовалась старшая, Марика. А младшая так внимательно посмотрела на меня своими голубыми глазками, что я нервно сглотнул. «Ну точно, Тоня». «Как, чёрт возьми, объяснить детям, что мама пропала из-за глупого недоразумения?» «Мама сегодня задерживается на работе, кошечки», — натянута улыбнулся я. «А бабушка сказала, что мама нас бросила», — склонившись, зашептала мне на ухо сидевшая у меня на плечах Марика. А малышка Рая молча поджала губки, и её глаза вмиг наполнились слезами. «Бабушка сегодня знакомила нас с новой мамой», — продолжала шептать старшая. Я изумлённо распахнул глаза. «С какой ещё новой мамой?» «Папа, ты же не отдашь нас новой маме?» Малышка Рая, впившись пальчиками в мои уши, со страхом заглянула мне в глаза. Она плохо выговаривала некоторые слова, и от этого её речь не совсем была понятна. Рая всхлипнула и вдруг разревелась. Старшая дочка тоже всхлипнула, и я зажмурился. Почему-то наши с Тони и дочери всегда плакали вместе. Стоило всхлипнуть одной, вторая тут же присоединялась к ней. С трудом спустив на пол повисших на мне детей, я строго взглянул на них. «Хватит плакать. Не понимаю, с чего вы вдруг решили, что вас отдадут новой маме». «Но ба бабушка сказала, что...» — всхлипывала Марика. Арая ревела в захлёб, не останавливаясь. Я сжал кулаки. Кажется, старушке припекло голову, когда она принимала солнечные ванны. В самый разгар истерики в холле показалась диность неженская. Она выглядела как королева. Прекрасное летнее платье из тончайшего льна от известного итальянского дизайнера выгодно освежало её загорелую кожу. Светлые невесомые туфли дополняли образ. Шлейф дорогих духов с ароматом чего-то сладкого и неуловимо аппетитного забирался мне в нос и щекотал ноздри, не давая спокойно вздохнуть. «Сынок, какой сюрприз, а мы тебя заждались!» Она протянула ко мне свои ухоженные руки, а потом взглянула на ревущих внучек. «Не поняла, что за слёзы, девочки? Давайте скорее в гостиную, там вас ждёт сюрприз. Приехал смешной клоун». У него есть для вас подарки. Дочки притихли и нерешительно взглянули на меня. Я кивнул, и они наперегонки побежали в гостиную. Я перевёл взгляд на мать. Что ещё за игры у меня за спиной? Привет, ма. Ничего не хочешь мне рассказать? Я уставился на мать злыми глазами. Её губы тронула торжествующая улыбка. Сашенька, я так понимаю, союз с Тони затрещал по швам. «С чего ты взяла?» «А вот с чего!» Она сунула мне под нос фотографию, на которой красовалась всеми прелестями проклятая клюква в моих объятиях. «Откуда у тебя это фото?» Чувствуя, как от напряжения играют желваки на скулах, прорычал я. «Птичка на хвосте принесла!» «Между прочим, хороший выбор!» «Как она в постели, а? Ничего так!» «Ну, с такими формами, думаю, она доставила тебе много приятных мгновений!» «Мама, я...» Мать приобняла меня за плечи и, понимающе улыбнулась. «Сынок, я рада, что ты наконец избавился от своей глупой любви к Тоне. Но ты же понимаешь, что твоя любовница совсем не та женщина, которая должна стоять рядом с процветающим бизнесменом. Ты богат, красив. Шлюшка на фото хороша для спальни, но не для серьёзных отношений». «Мама, прекрати!» «Достаточно уже, я не изменял своей жене. Я люблю Тоню». «Милый, успокойся. Я знаю, сначала всегда стыдно и гложет чувство вины, но потом это пройдёт. Поверь, ты заслуживаешь большего, чем эта аппетитная куколка на фото. И на этот раз я не допущу просчёта, Саша. Я уже обо всём позаботилась. У тебя будет достойная супруга, а у твоих дочек — прекрасная мать». Я напряжённо сглотнул. Что это? Мамин невролог прописал ей новые чудо-таблетки, которые дают побочный эффект? Мам, ты сейчас о чём вообще? Опасаясь за её рассудок, мягко поинтересовался я и тут же мысленно отметил, что надо будет не забыть отказаться от услуги её лечащего врача. О том, что сегодня я познакомила твоих дочек с твоей будущей женой. Знакомство прошло прекрасно. «Теперь дело за малым. Не упусти свой шанс. Каролина любит, когда за ней красиво ухаживают. Конечно, придётся вложить немало денег в конфетно-букетный период. Ты ведь мужчина с душком. Вместе с тобой ей достанется пара довесков и знойная любовница. Но, поверь, оно того стоит. Твоя Тоня и рядом с ней не стояла. Оформишь развод задним числом и дело в шляпе». «Меня прошиб пот. Надо срочно, срочно выяснить, что за таблетки ей прописали». «Что ещё за Каролина?» «Минуточку, сынок!» Мать не могла скрыть торжества в своих глазах. Оставив меня стоять посреди холла она подошла к гостиной и распахнула двойные двери. «Каролина, девочки, ваш выход!» Приоткрыв рот, я наблюдал за тем, как из гостиной, с лучезарной улыбкой, выплывает довольно привлекательная особа в точно таком же платье от итальянского дизайнера, как то, что красовалась на моей матушке. Её длинные тёмные волосы были красиво уложены, и выглядела она действительно как самая идеальная будущая жена. Что там говорить обо мне? Такая бы удовлетворила вкус президента любой страны. Особа держала за руки моих маленьких дочек, а те со страхом посматривали на меня, давая понять, что вот она, их новая мама. «Сынок». «Каролина — дочь одного моего знакомого мецената. Она окончила Венский университет экономики и бизнеса. Две недели назад Каролина вернулась из Австрии, где жила несколько лет. Она планирует задержаться в нашей стране, чтобы заняться семейными делами своего отца. Мы с ней очень хорошие приятельницы. Думаю, вам стоит познакомиться поближе». Особо с лучезарной улыбкой кивнула мне. «Добрый день, Саша». Очень рада знакомству. Ваша мама очень много о вас рассказывала, но реальность превзошла все мои ожидания. С лёгким иностранным акцентом заговорила со мной она. Я осторожно вздохнул. Так, судя по всему, дело плохо. Моя мать-психопатка окончательно сбредила. С ней опасно оставлять детей. Если с дочками что-нибудь случится, я никогда себе этого не прощу. Так, милые дамы, «Давайте по порядку». Изо всех сил, подавляя грозящую вырваться наружу ярость, осторожно начал я. «Во-первых, я женат. Во-вторых, я отец двух чудесных девочек. А значит, у нас с вами, Каролина, не может быть ничего общего. Так что давайте просто разойдёмся в разные стороны и сделаем вид, что сейчас ничего не произошло». «Не волнуйся, Каролина, Саша просто стесняется». Ободряюще коснувшись руки гости ловко перебила меня матушка. «Ему нужно время, чтобы освоиться и раскрыться перед новыми людьми. Поверь, этот жеребец стоит того, чтобы его оседлать. Ну, ты понимаешь, о чём я, да?» Женщины переглянулись и улыбнулись друг к другу. Меня потемнело в глазах. «Всё с меня достаточно бреда. Как ты можешь? Ты же моя мать! У меня горе, пропала жена!» а ты вместо того, чтобы хоть как-то мне помочь, устраиваешь смотрины. Ты где потеряла свою совесть, мама?» Грубо оттолкнув от детей утонченную и благородную Каролину, я схватил дочек за руки. марика рая мы уезжаем!» Мать примирительно подняла руки ладонями вверх. «Милый, в тебе играет чувство вины перед женой и детьми. Я тебя понимаю», — спокойно произнесла она. «Это пройдет, поверь». Тем более, что твоя супруга уже далеко отсюда и наслаждается любовными утехами с другим мужчиной. У моей жены нет другого мужчины, хватит уже об этом. А тебе, мама, я урежу финансирование, если ты не прекратишь поливать грязью Тоню». И, испепелив матушку взглядом на прощание, я поволок дочек к выходу. Малышки притихли, но упорно перебирали маленькими ножками, чтобы не отстать. Что ж, первый блин комом. Но мы ещё поработаем над ошибками, дорогая. Послышался уверенный голос матери. Оно того стоит, верно? Я обернулся, всего на миг, и меня передёрнуло. Каролина, понимающе кивнула и улыбнулась мне на прощание. Кажется, моя мать не только поменяла таблетки, но ещё и освоила гипноз. Иначе как понимать короткое согласие гостьи с тем бредом, который она несёт? Хлопнув входной дверью, я повёл дочек к машине. «Забирайтесь назад, мы уезжаем», — приоткрыв дверцу, приказал им. Малышки не раздумывали ни на мгновение и дружно начали карабкаться на заднее сиденье моего внедорожника. Они забрались в детские кресла, и Марика помогла Рае пристегнуться. Они даже ремни безопасности не спутали. А ведь обычно, во время посадки в машину, дочки постоянно ругались. Сейчас же они пристёгивали себя к креслам с таким искренним рвением, как будто боялись, что если помедлят, я передумаю и соглашусь на новую маму. Я сел за руль и повернул ключ в зажигании. Машина медленно тронулась с места. Что же это получается? Мало того, что у меня пропала жена, так ещё и дети теперь исключительно на мне. Можно, конечно, отвезти их к родителям Тони. Но если я это сделаю, им придётся рассказать всю историю, а я не хочу, чтобы они знали о том, что произошло. Ведь я сам не понимаю, куда пропала Тоня. Я поймал насторожённые взгляды дочек в зеркале заднего вида, и мне стало не по себе. Глазки у обеих были на мокром месте. «Папочка, а куда мы едем?» — подала голос Марика. «Мы едем домой». «А мамочка дома нас ждёт?» Зазвенел дрожащий голосок Раи. Я вздохнул. Сосредоточился на дороге, а потом вдруг решил, что будет правильно сказать правду. «Не умею я врать детям».